Раз уж Джек присутствовал, в тот день человек 10 попеременно снимался. Я был за камерой, делал крупные планы, а когда мы закончили, все прямо так в фольге и расселись вокруг. Тогда, по его собственным словам, Марк подумал, что ж, здорово. Надел свой костюм и подошел поблагодарить меня за гостеприимство. Я просто сказал ему «до завтра». Я так всегда говорил. А он с тех пор стал заходить ежедневно, и чтобы не сидеть просто так, помогал мне натягивать холсты. Мы все еще снимали поцелуиные серии, и Марк сделал одну с Джерардом. Весело было знакомить Марка с людьми искусства, потому что тогда прибавлялось персонажей, о которых мы могли бы посплетничать, натягивая полотна. Вернувшись из мастерской Фрэнка Стелла на Орхид-стрит, Марк рассказывал мне о его больших металлических картинах или о том, как Марисоль села напротив него в Сидар-баре и спросила — стоит ли идти к Сиднею Дженнису или о том, кто был в студии у Боба Индиана или о морских пейзажах Роя Лихтенштейна с облаками и горизонтами из его новой серии. Тем летом во Флэшинг Мэдоу проходила всемирная выставка, и на здании, сконструированном Филиппом Джонсоном, была моя фреска 10 самых разыскиваемых преступников». Филипп предложил сделать эту работу, но по каким-то политическим причинам, которых я так и не понял, организаторы ее закрасили. Мы к компании приехали в Флэшинг Мэдоу, чтобы ее посмотреть, но к тому времени можно было увидеть лишь контуры, немного проступающие под побелкой. Одно меня радовало, я не буду виноват, если этих преступников по картинке узнают и сдадут ФБР. Потом я сделал из прессованного картона площадью несколько дюжин на 4 фута портрет Роберта Мозеса, организатора выставки. Но и его завернули. Но раз уж трафарет десяти самых разыскиваемых преступников все равно был готов, я не стал отступать и решил сделать картины. Если их выставить в фабрике, вряд ли кого-нибудь поймают. Больше всего мне на выставке запомнилось, как я сидел в машине и и слушал звуки, которые лились из громкоговорителя. Сидел там, пропуская сквозь себя слова. Ощущаю то же, что обычно чувствую, давая интервью, что слова не мои, а идут откуда-то извне. Думаю, тем летом Марк познакомился со всеми представителями нью-йоркской арт-сцены, не обязательно на фабрике, но точно благодаря ей. «Ты стоял тут, рисовал?» — вспоминал Марк а потом спросил, «Думаешь, Пикассо нас слышал?» это отослал меня людей посмотреть. Я отправил его пообедать с Генри Гельцаллером, а через Генри он встретился с Джаспером Джонсом и Фрэнком Стеллой и Лихтенштейном и Элсвортом Келли, и еще я однажды послал его в качестве гостинца Рэю Джонсону, который лежал в госпитале Бельвью с гепатитом. Мы сходили в ту галерею около Вашингтон-сквер, которая заправляла вместе с новым мужем, мистером Сенсигундо, Рут Клигман, бывшая подружка Джексона полока ехавшая с него в машине, когда он разбился. Они каждый вечер показывали фильмы, и Йонас должен был зайти с андеграундными режиссерами, вроде Гарри Смита и Грегори Маркополоса. Много времени там проводил Джон Чемберлен и Нил Уильямс, близнецы-братья, одинаково одетые, оба с пышными усами и постоянно пьяные. Самое смешное, что Марк постоянно делал записи и фотографировал, потому что по возвращении в Англию он собирался ездить по стране с лекциями и слайды показывать. Говорил, что там люди интересуются происходящим здесь не меньше, чем американцы Лондоном. Всегда любил послушать, что люди думают друг о друге. О говорящим узнаешь не меньше, чем о его жертве. Это называется сплетничать. Я в курсе. И это моя страсть. Так что, когда однажды, натягивая Мэрилин, Марк отметил, что с Джерардом сложно, я сразу загорелся и давай спрашивать, что же он имеет в виду. «Ну, — сказал Марк, — Джерард не хочет, чтобы кто-либо стал к тебе ближе, чем он сам». Говорит мне однажды, один на один с Энди просто, а когда народу много, он устраивает между людьми соревнования, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Нравится ему видеть, как люди ссорятся и завидуют друг другу, а еще он поощряет сплетни. — Это как? — я спросил. — Ну, как мы сейчас, — улыбнулся Марк. — Сейчас я его обсуждаю с тобой, а в какой-то момент ты заставишь его высказаться насчет меня. — Да ладно, — произнес я. — Именно. И думаю, он также имел в виду, что, к примеру, сегодня пойдем мы домой, а ты решишь зайти куда-нибудь, но никогда не скажешь, кто еще будет. Это такой хитрый способ оградить себя от тех, кому там быть не надо. И ведь ты слова не скажешь, или же скажешь, но что-нибудь невразумительное.